Пострадания святого мученика Иокинфа Этот святой мученик происходил от благочестивых родителей Феоклита и Феопилы. Он родился в то время, когда церковью в городе Амастриде управлял епископ Ираклий и получил имя от явившегося ангела. Будучи трех лет от роду, он, призвав имя Христа, воскресил умершего мальчика, который после того подвязался вместе с ним и усовершенствовался в добродетели. Достигши старости и совершив множество чудес, он увидел однажды, как неразумные идолослужители поклоняются пустому внутри дереву вязу. Он пошел и срубил это дерево. За это его схватили и привели в город Амастриду к правителю области Кавстрисию, по повелению которого его сперва жестоко избили, причем выбили ему зубы, потом, привязав к нему веревку, влачили по земле и, наконец, заключили в темницу, где он и предал дух свой Богу.